так что мы до самой полуночи трещали, как сороки, ссорились, мирились и пили под бубнёж зори, расписывающего свои подвиги. Особую достоверность его рассказу придавало то, что за последний месяц он перевидал практически всех столичных шишек и, не смущаясь, мог начать историю с таких слов. «Заезжает ко мне как-то раз фунт птиц, ну, вы знаете» такой невысокий, худощавый, шрамик над глазом в виде серпика. Поэтому, когда во дворе вдруг дико заржали кони, и народ с ужасом рванул в дом с криками «Упырские драконы!» мы ничуть не удивились, увидев входящего на постоялый двор и сияющего, как золотой кладень, аэрона. — А вы думали, я вас брошу? Радостно растопырив руки, заорал он от ворот. Хлопнул своего на поляшки, велев лететь домой. Зверь обиженно вякнул, намекая, что не собирается лететь посреди ночи. Вампир возмутился, но выложил три кладня Походя бросив хозяину постоялого двора. — Пристройте куда-нибудь этого лентяя и бросьте ему девственницу, пусть поест. А хозяина успокоил покровительственно обнявший его с зоря. — Да шутят они! Свиньё ему дай! — Девственницу! — севшим голосом спросил тот, порадовав аэрона Ну ты чего? — ткнула я кулаком в бок плюхнувшуюся рядом вампира. — Дома не сидится! Благородный лорд уже набил полный рот пирогами и запил все это вином. Поэтому в ответ только похлопал глазами, Рисуя пальцем какие-то непонятные фигуры в воздухе. Чего, — Чего-чего? Вдруг напряглась лаквилка. Вампир, проглотив, сказал с усмешкой. — Да я третий день, как на иголках, Только и ждал, пока вы все в себя придете. — С чего бы это такой не терпешь? Спросила я. Айрон отер салфеточкой руки и откинулся в кресле с таким видом, словно немедленно ждал подарка по случаю дня рождения. «На какую-то гадость намекает!» — догадалась Мавка. «Гадость, не гадость, но желание вы мне проспорили!» — оскалился вампир. «Точно!» — хлопнул себя по лбу Велей. «Мы же на желание спорили!» и хищно улыбнулся. Наш дружный вой испугал постоялый двор и заставил поперхнуться Заряна. «Это — Это нечестно, кричала я. — Да, мы были заняты! — орала Алия. — Вы нам специально подсунули не те тракты! — визжала Лея. — Это жульничество! — продолжала возмущаться я сбешенная их самодовольными улыбочками и нечего так делать бровками ничего вы не получите они переглянулись и в один голос заявили как бы не так получим и пошушукавшись обрадовали желаем быть меренскими султанами на одни сутки ну конечно закричала я как же иначе Все мужики одинаковы, — фыркнула Лея. Фантазия не на грош. Казалось бы, целое желание у тебя. Нет, гарем им подавай. Лея закатила глаза и, поджимая губки, пропищала. Я и не сомневалась. Вы упали в наших глазах ниже некуда, — сказала я и фыркнула, потому что вампир с магом расхохотались мне в лицо. — А ты-то что молчишь? — набросилась Алина Сиятельного. — Думаешь, тебе гарем изображать не придется? — Будешь любимой женой. Радостно присоединилась я к ней. Сиятельный удивленно вытаращился на приятелей, а вампир, покрутив головой, пропел. — А где серый волк? Я лично, нуждаюсь в евнухе, сапахала. Правильно. — Надо позвать. Велий выжидательно посмотрел на аллею. — Скажи Серому, что его ждет нечто незабываемое. — И как я могла до сих пор жить без вас? — подала голос из-под стола овечка. Я заглянула под стол. — Это еще что? Вот скоро лето будет, солнышко, травка, соловьи. Кудрявой закатила глаза и весело дрыгнула ножками. Стоило вампиру под причитание недовольной ворчания подруг начать фантазировать, каким он видит завтрашний день, как во мне подняла голову длиннозубая змея коварства. Я забыла пройду и, ухватив Алию с Леей за подолы, потащила их в нашу комнату. Возмущение за столом я пристекла на корню, сказав, что собираюсь обсудить репертуар завтрашнего дня. Подруги разинули рты, а потом стали меня поносить всякими словами но предупредила разомлевших от предвкушений завтрашнего веселья Вилли и Айрона, чтобы сильно губки-то не раскатывали. Парни успели сказать нам в спину, чего они желают, в ответ на что Алии выругалась. Лея завизжала и от возмущения даже пустила слезу. Мола она девушка честная и на такое не согласна. Впрочем, когда дверь закрылась, Мавка сменила песню и признала, что танцы и кормление виноградом не такая уж и гадость. Проклятие! Сиятельного тоже надо было с собой тащить. Я рысью пробежалась по нашей комнатушке, собираясь с мыслями, и удержала за подол сунувшуюся было звать князя Мавку. «Ладно, пусть сидит там. Все равно он столько, сколько охламона не выпьет, а раньше полуночи он нам не понадобится». — Ты что-то задумала, — сказала Алия. — А тож, передразнила я ее лаквилский говор. — Мне специальную архону дали, чтобы клявсти до знирти, а без архоны слова... — Чего ты дразнишься? — обиделась Алия. — Это она с тобой по-лаквилски разговаривает, — догадалась Мавка. Алия с сомнением подняла черную бровь, твердо заявив, что полиглот я фиговый. Но смысл моего заявления она поняла. Пакость будем творить. Я выхватила из своей сумки перо, чернильницу и тетрадь. Разложила все это на прикроватном столике под взглядами заинтригованных подруг и быстро написала. План пакости. Стратег. Хмыкнула над ухом Алия. Я взвелась. «Глупая! Знаешь, что я придумала?» Не в силах передать словами свою грандиозную идею, я протрубила, как дракон. «У-у-у!» И закатила глаза. «Да об этом, может быть, легенды складывать будут?» У подруг от такого обещания загорелись глаза, вытянулись носы и заострились уши. «Слово мы не сдержать не можем». Если они хотят горем, что же они его получат? И не на сутки, а на целую неделю, если у нас денег и таланта хватит. Но это будет такой горем, который они век помнить будут. Какая я все-таки умная? Подруги нетерпеливо затеребили меня, требуя подробностей. Знаете, как тошнит, когда сладкого переешь? А я неуверенно протянула. Ну... Зато Лея радостно затрясла пустой головенкой. — Так я думаю, пусть их счастливый день повторяется снова и снова, пока они в слезах нас умолять не станут не делать гарема. — Один и тот же день, — уточнила понятливая Лея. — А у тебя сил хватит время спять поворачивать? — Стряла Лея. — У меня кладней хватит, это важнее, — сказала я. Тут главное народ подобрать сговорчивой и понятливый. Без демонов нам это дело не провернуть, — покачала головой Алия. — А кто сказал, что только хрупкие девушки должны такие праздники устраивать? Участвовать будут все — и твой четвероногий с сиятельным, и зоря, и овечка, даже поселковых наймем, которые согласятся. А скипетры Златоградский придется все-таки откопать. Сказала я, подумав, «Купцы нам дороже всего обойдутся, а без них не та достоверность будет». Я макнула перо в чернильницу и заключила, «Значит, расписываем роли».